Глава 39. Поединок С первых же минут преследования выяснилось качество громадной аспидно-серой подгоночного типа машины кронпринца, настоящего кронпринца, бросившегося в погоню за своим двойником. Расстояние уменьшалось, и могло бы уменьшиться еще больше и далее совсем исчезнуть, если бы князь Василий не отстреливался. Этим он держал преследователей на известной дистанции. Кронпринц со своей маленькой свитой в долгу не оставался, и то и дело вспыхивали огоньки револьверов. Преимущество же Василия заключалось в том, что к его услугам были два германских кавалерийских карабина, заботливо положенных в машину чьей-то внимательной рукою перед отправкой в опасную экспедицию. Револьвер против карабина шансы во всех отношениях неравные. Вот почему хоть адъютанты Кронпринца и осыпали русских выстрелами. Пули их где-то совсем далеко пропадали. Василий же успел подстрелить одного офицера, и это, видимо, охлаждающим образом повлияло, устрашив погоню и умерив ее хищнический пыл. Зачем рисковать, подвергая священную особу Кронпринца всяким случайностям? Будь дорога, автомобиль, который шел сзади Кронпринцевой машины, мог бы опередить ее» чтобы собственной грудью встретить пули русского офицера в германском плаще и в каске. Но в том-то и беда, что дорога шла узкая. Двум крестьянским подводам не разминуться, не говоря уже о внушительных 12-местных автомобилях. И объехать было мудрено, так как вдоль всего пути непрерывно тянулись глубокие канавы. Могли бы помочь преследователям разве только еще дозоры и патрули, встречавшиеся по дороге. Но, во-первых, извольте остановить бешено мчавшийся автомобиль. Самого монументального всадника сметет и отбросит, как игрушку. Да и кому охота рисковать? Во-вторых же, все встречные немцы были полны самого ошеломляющего недоумения. Извольте в самом деле разобраться. Перестрелка между автомобилями и в том и в другом свои же германские офицеры». Сам премудрый Соломон беспомощно опустил бы руки перед разрешением такой головоломной задачи. Тем более приходилось решать задачу мгновенно. Одно искрометное мелькание, и все три машины уже черт знает где несутся в густых облаках пыли. Кронпринц с адъютантами своими уповал на чудо. Ему казалось, что дерзкий двойник встретит на своем бегу целую баррикаду из бревен или даже деревьев. И тогда уже нет никакого спасения. Но откуда же взяться баррикаде, если штабу корпуса, кругом растерявшемуся, не явилась самая простая мысль дать знать по телефону на передовые позиции, чтобы там задержали какой угодно ценою переодетого русского офицера. Правда, крайние линии германского расположения не пересекали дорогу, но все же она была в немецких руках, и можно было выслать кавалерийский разъезд с каким-нибудь заградительным материалом. Или за отсутствием его можно было просто перекопать дорогу. Но ничего этого не было сделано, и автомобиль, миновав последние германские линии, покрывал уже нейтральную зону. Преследователи, боясь увлечься и уже в свою очередь из охотников превратиться в дичь, отстали. «Опасность миновала», — Василий бросил на дно машины оба карабина с дабжога раскаленными стволами. Сгоряча в пылу перестрелки он и не заметил, сколько выпустил патронов. И лишь теперь увидел куда более дюжины разбросанных там и сям медных обоим. Герасимов повернул к нему свое вспотевшее, улыбающееся лицо. «Ну что, князь? Да что жарко было, одно скажу. Знаете, я как мальчишка молился богу, чтобы ухлопать кронпринца». Ведь был момент, когда расстояние между нами было шагов 120, и я успел его разглядеть. И даже лучше, чем когда мы съехались лицом к лицу возле штаба. И было такое впечатление, словно я видел себя в зеркале. Жутко стало, до чего я похож на этого мерзавца. Но смотрите, смотрите, аэроплан. И вдобавок немецкий Таубе. Аэроплан летел на высоте приблизительно тысячи метров. Но не было в полете ни веры в себя, ни плавности. Видимо, там, наверху, не все обстояло благополучно. Замедленный ход, какие-то дергающиеся зигзаги, словно голубок. Сверху он действительно казался крохотным голубком. Чуя свои последние минуты, чертил клювом по воздуху какие-то загадочные буквы, быть может, последнюю волю. Реял след за аппаратом в виде густого зловещего дыма. И все ниже и ниже скачками опускался Таубе, точно прицеливаясь, куда бы он мог спуститься на сжатом побуревшем поле. Герасимов остановил машину и, сняв автомобильные очки, вооружился биноклем. Ого, да голубок-то, видимо, пощипан. Оказывается, полет над нашими позициями даром им не обошелся. Я думаю, что пуля продырявила бак с бензином, и все вытекло, и вот у них нет пороху продолжать свой путь. «Все спасение в планирующем спуске, хотя это спасение весьма гадательное, ведь мы же, князь, на что-нибудь допригодимся да с вами». «Я думаю», — ответил Василий, вкладывая обоймы в тот и другой карабины. А таубе, дрогнув несколько раз и словно удержавшись на какой-то невидимой поверхности, камнем вдруг полетел вниз. Планирующий спуск удался. Аппарат сел на сжатом бугорчатом поле в тысячи шагов от дороги. И видно было, как, слезая, закопошились две фигуры. Вот они уже на земле и стоят под прикрытием в нерешительности, не зная, кто сидит в автомобиле, свернувшем с дороги, свои или чужие, друзья или недруги. Когда расстояние сократилось, шагов до 300 Герасимов остановил машину, взял протянутый князем карабин и слез. Сошел и Василий. Потерпевшие аварию лётчики, введенные в заблуждение каской, сиявшие на осеннем солнце острым шишаком, в первую минуту уверены были, что имеют дело со своими. Их было двое. Один повыше, одетый спортсменом, другой поменьше, весь в коже. Кожаный шлем, кожаная куртка, кожаные штаны. Этот кожаный человек крикнул по-немецки. «Доставьте нас в штаб! Русские подстрелили нас!» «Идите сюда с поднятыми руками и бросьте ваше оружие», — ответил Василий. Лётчики, смекнув что-то неладное, перекинулись между собою парою отрывистых фраз. Ответил Высокий и ответил по-русски. «Ошибаетесь? Вы так дёшево не получите нас. Руки наши не для того, чтобы их поднимать, а совсем для другого». И в доказательство, Высокий, согнувшись и юркнув под прикрытие аэроплана, выстрелил оттуда. К примеру его последовал и спутник в Кожаном. Тоже спрятался и тоже выстрелил. «Я им не завидую», — сказал Василий. «У нас целый бронированный форт, и мы его чудесно используем, не правда ли, поручик?» И оба спрятались за автомобиль. И началась перестрелка. Пули врагов то и дело впивались в деревянные части машины, Щелкались в металлическую облицовку. Вооруженные револьверами противники стреляли метко. Едва кто-нибудь из русских высовывал голову из-под прикрытия, желая тщательнее прицелиться, пули немцев проносились близко. Одна из них ударилась о шишак у лана, и медное полое внутри острие согнулось. Взаимный обстрел продолжался минут 20, и пока существенных результатов никаких. «Сдавайтесь!» предложил Герасимов. В ответ выстрелы. Все это происходило в самом центре так называемого мертвого пространства. И ни те, ни другие не могли ждать ниоткуда помощи. Надо было надеяться лишь на самих себя. Победят те, у кого больший запас патронов и нервов. Но и в этой борьбе сказалось преимущество карабина. Герасимов лег, утвердил свое оружие на спице колеса и замер в прицеле. И после коротко и сухо щелкнувшего выстрела из неприятельского лагеря донесся крик ярости. Это кричал Высокий. Его товарищ в кожаном костюме не мог кричать, убитый наповал: Двое против одного это уже легче. Сдавайтесь! Новый крик ярости, и пуля пробила верхнюю часть защитной шоферской фуражки, неосторожно высунувшегося поручика. Оба, Василий и Герасимов, замерли на миг, наблюдая, как распорядился Высокий с трупом летчика. Он посадил его лицом к неприятелю, одним плечом прислонив к деревянным частям шасси, а из-за другого плеча отстреливался, маскируя таким образом свою особу. И хотя с трезвой немецкой точки зрения Высокий решил защищаться трупом своего спутника, трупом, которому теперь все равно, Однако было что-то циничное и кощунственное в этом желании использовать еще не остывшее тело товарища. Нервы князя Василия и Герасимова давно обтерпелись всячески средь ужасов этой войны. Однако поведение уцелевшего противника глубоко возмутило их. Нет, надо скорее покончить с этим мерзавцем. Огонь сосредоточился на высоком. И оба с таким дружным единодушием разряжали свои карабины, что все время получалось впечатление непрерывных и стройных дуплетов. И видно было, как иногда откидывается взад и вперед, мотая головою посаженный труп человека в кожаном костюме. «Никогда не испытывал такого омерзения. Волей-неволей приходится попадать в мертвеца», — негодовал Василий. Он последовал примеру Герасимова, воспользовавшись спицею колеса как станком. Долго целился, ловя момент, чтобы показался хоть кусочек длинного спортсмена. «Вот он!» — мелькнуло бледное лицо. Василий выстрелил, ответа нет. Длинный опрокинулся, и на него упал труп в кожаном. И молчание. Тишина полная. Жуткая тишина. «Кажется, готов!» — молвил Василий. «Да, кажется». И оба двинулись к аэроплану, держа на готове карабины, опасаясь вероломства. Длинный мог прикинуться мертвым, а стоит им подойти ближе? Но опасения были напрасны. Длинный, раскинув руки, лежал, выпустив револьвер. А посредине бледного лба небольшая круглая ранка, величиной в спелую вишню. Русские подошли вплотную. Длинный лежал, стиснув зубы. Он приоткрыл глаза. Холодные, тусклые... Подернутые пеленою смерти, как это бывает у недобитых птиц, приканчиваемых охотником. Веки сомкнулись, замерли, и сразу окаменело бритое лицо. И минуту русские стояли в безмолвии с обнаженными головами. Первым очнулся Василий. «Надо обыскать их. Пожалуй, с ними какие-нибудь интересные документы». И, опустившись на колени, он расстегнул куртку длинного – И застыли вдруг пальцы Василия, и сам он весь застыл. «Голубчик, да вы знаете, кто это?» «Кто? Флук? Знаменитый шпион Флук? Я его встречал в Петрограде, всемирами с отеля. Я не сомневаюсь теперь, что найду на нем ценные документы».